Издательство 1 с Publishing представляет Дэм Михайлов Кроу 2 Суровые земли Глава 1 Суровые земли Суровый хозяин Ну очень суровый хозяин Ох-ох, малесипиху Два пятипудовых мешка муки пшеничной хороший Три пятипудовых мешка муки ржаной. Хороший. Два пуда риса обычного. Перловка два пуда. Проса два пуда. Овес десять пудов. Ячмень десять пудов. Дубовый бочонок до краев залитый густой вкусной патокой. Ясеневый бочонок с гречишным медом. Вкуснятина. Пуд чая черного. Пуд чая зеленого. Пуд кофе зернового. Пуд соли мелкой. Пуд соли крупной. Специи разных, обычных, в кулечках, мешочках и сверточках, килограммов 5. Дорогие. 10 пудов картошки молоденькой. 20-литровый котел медный блестит. 5-литровый котелок медный сверкает. 25 ложек обычных медных. 25 вилок обычных медных. 25 тарелок обычных медных суповых. 25 кружек обычных медных литровых. Пиво светлое, 100-литровая бочечка, свежатина, неплохое. Пиво темное, 100-литровая бочечка, свежатина, неплохое. Пиво, два 10-литровых кувшина, спрятанных в устланной соломой корзины, хорошее, для десятника. Антрацит хороший, 5 пудов. Мелочей немного для личного пользования, все в мешке из плотной ткани с надписью «Гном Кроу». Все, список исчерпан. При заказе отложенные на закупку деньги закончились, а Энзегном трогать не собирался, и даже в кошмарном сне себе не мог подобного представить. Аварийные деньги на то и аварийные, чтобы тратить их только в самом-самом крайнем случае. И закупка муки, пива и кружек в эту самую-самую категорию ну никак не попадала. Заказ получился несколько сумбурный, список рваный, многое упущено, еще больше не упущено, но пока недоступно. В любом случае задел неплохой, особенно учитывая двухвременно нанятых специалистов. Хотя было бы неплохо нанять их на постоянной основе. «Кошемор!» – ворчливо представился бородатый старичок с обширной лысиной. «Одежда простая, но чистая, на поясе длинный нож, за плечами большой мешок с погромыхивающим содержимым». «Ох тяжко сюда и добираться!» Кроу с улыбкой представился в ответ гном. «Хорошо, что добрались благополучно». Хороший кошевар нам в радость. «Древолом!» — столь же ворчливо пробурчал второй дедок, одетый в одежду потемнее, но такого же фасона. И лысина такая же, разве что бороденка, более жидкая и клочковатая. «Брат я игошний, а дорогой впрямь дрянь, будто хромые огры путь натоптали». «Спасибо, что откликнулись на мой зов», — степенно кивнул Кроу, не выходя из роли серьезного хозяина. «Безопытного плотника здесь никак». «Ну, прошу за мной, присаживайтесь, я вам пиво налью пару кружечек. С устатку до да с дороги хорошо пойдет». «Хозяин, а может и мне кружечку?» – заулыбался Прохор, что вместе с другими работниками таскал на главный участок мешки и бочонки. «Всем!» – не стал спорить гном, – «всем пиво налью! Как перетаскаете покупки, так и сядем за стол, благо день уже к вечеру». «И побыстрее таскайте-то!» — хрипло поддержал стоящий рядом с лошадьми тяжеловозами обозник, стаскивая с макушки и выбивая о колено пыльную шапку. «Пивокружечку!» — тут же подсуетился Кроу, бросая незаметный взгляд на содержимое еще двух подвод. Прибывший на сторожевой пост Серый Пик малый грузовой обоз состоял из четырех больших прочных повозок. Груз первых двух телег забрал себе гном Кроу, и еще две повозки предназначались кому-то другому. И среди чужой поклажи также имелось целых 4 бочки пива, судя по эмблеме, подмигивающему рогатому эльфу с высунутым языком, с той же самой пригородной пивоварни Аблгабр. И сразу возник интересный вопрос, как бы умудриться забрать бочонки себе, ведь совсем недавно ушел очередной караван, и сейчас у Кроу имелось достаточно много меди и немного серебра для покупки желанного пива. Если пиво кому-то уже предназначено, дело безнадежно. Но, может быть, обозники сами приторговывают втихаря, потому и не прикрыты пивные бочонки мешковиной, потому и выставлены на любопытные взгляды. Вот, мол, пиво. Берите, берите, если деньжата есть. А ежели нету, тогда просто облизывайте губы пересохшим языком и пытайтесь просверлить дубовые стенки бочонка страждущим взглядом. Мда. Пиво выкупить хотелось очень сильно, но всему своя очередь. Едва только последний мешок покинул телегу и оказался на очищенном пятачке земли, как все четыре работника с радостным гомоном кинулись к кухонному столу и поспешно заняли свое место, жадными взорами поглядывая на ближайший бочонок с пивом. С темным пивом причем. Томить работников Кроу не стал, коротко кивнув гному труту, самому толковому из всей четверки. Ему можно доверить выбить днище у бочонка. Пока коротышка этим занимался, позвав на подмогу Серга, за стол уселись оба брата, кошевар и Плотник. С этими детками отдельная история. Никто их обычно не нанимает, насколько сумел выяснить гном через разговор с проходящей через сторожевой пост Плотницкой артелью. Именно с этой артелью последний раз и работали оба брата, и в ней же им был дан расчет. По нескольким причинам. Во-первых, Кашемор и Древолом всегда работали вместе, неразлучно, словно сиамские близнецы. А ведь не всегда в одном и том же месте нужны и повар и плотник. Во-вторых, оба брата были постоянно насуплены, ворчливы, улыбки от них и в самый погожий день не дождешься. Ну и главное, оба брата звезд с неба не хватали ни в кулинарии, ни в плотницком деле. У Древолома столы и лавки получались отменно крепкие, но слегка кривоватые и неказистые. Кашемор мог пожарить рыбу-альмяс, сварить суп, и еда окажется съедобной, но явно неделикатесной. По всем этим причинам почти всегда древолом и кашемор оказывались свободны для найма, чем неприхотливый Кроу и воспользовался. Под его нужды и плотник и кашевар подходили идеально. Ему здесь не требуется резная мебель и изысканные кушания, достойные королей. Чушь! Что ему действительно нужно, так это простая сытная еда ежедневно, а также прочные столы и лавки, и прочая нехитрая мебель в крестьянском стиле. Спустя несколько минут после успешной разгрузки телег, за переполненным столом начался галдеж. Работники и обозники весело обсуждали какие-то интересные для местных вольдиры темы. Впрочем, все игровые гайды как один советуют обязательно прислушиваться к подобным разговорам. Это важнейший источник порой самых неожиданных сведений. Не счесть, сколько раз таким образом выяснялось местоположение шайки разбойников или опасного зверя, по каким провинциям идет мор, а где король резко ужесточил торговые налоги. Иногда так обнаруживались даже абсолютно новые, еще неизведанные локации. Путешественники люди любознательные, да и по сторонам остро поглядывают, многое видят, многое подмечают. Вон дырка темнеет в скальной толще, не вход ли в пещеру часом? Альто древние гробницы, раскрывшаяся после последнего землетрясения. А вот торчит из просевшей земли камень странный, больше похожий на конек крыши. А вот тут, след зверя неведомого и громадного, наступил он лапой всего разок, и нет деревушки в десяток домов, все сплющил в лепешку. А там, на рифах, виднеется остров разбившегося корабля, вдруг остались в трюмах вещи, какие или золото, и так далее, и тому подобное. Но Кроу было не до прислушивания к сплетням, в данном случае в данный момент. На будущее планы по подслушиванию имелись, конечно, куда уж без них без сплетен-то, но чуть позже. Прихлебывая из навехонькой кружки пива, он задумчиво поглядывал на уже выгруженный товар и бросал редкие хищные взгляды на бочонки с чужим пивом. Эх, сегодня ожидаются сразу три обоза и все с ночевкой. Пиво в миг уйдет, особенно свежее, и холодное. На плотно пригнанных досках бочонков видны магические руны, причем, судя по квадратной подписи или, скорее, клейму, над бочонками поработал игрок-рунолог. Видимо, повышал квалификацию и репутацию. Что уже очень неплохо, раз ему доверила работу известная пивоварня Абл Габр, управляемая двумя гномами-братьями, по чьим именам и было названо предприятие. Все производимое ими пиво по умолчанию давало плюс три к выносливости, а если пить из фирменной каменной кружки пивоварни, то сразу плюс 5 к выносливости. Сроком на час, а за этот срок много дел наворотить можно. Особенно для начинающих игроков, бегающих в нуболокациях. Потому надо ждать час, и снова можно употребить литр перорально. И так до бесконечности. Именно из такой особой фирменной кружки, стоящей 5 серебряных монет, Кроу сейчас и цедил темное пиво. Кружка массивная, тяжелая, каменная, с круглой эмблемой пивоварни в виде двух хмурых и бородатых гномих лиц и с надписью под ними «Абл» и «Габр». И отныне он будет пить из нее пиво каждодневно. Перед выходом в ближний рейд плюс 5 к выносливости на дороге не валяются, а пиво вкусное. К тому же Кроу стремился получить оба особых достижения, даваемых только при соблюдении некоторых условий. Клиент Абл и Габр достижение дается, если в течение целого месяца каждый день выпивать не менее двух кружек пива из фирменной кружки пивоварни. 31 день умножить на две кружки. Вот тебе и 62 литра пива получилось. Как только последняя литровая кружка опустеет, сразу дадут достижение и плюшку. Навсегда плюс 2 к выносливости и плюс 1 к мудрости. Из плюшек плюс 1 к репутации из пивоварней, что вроде бы и ничего особо не дает, Но если ты торговец и закупаешь у них пиво, подобный плюс к отношениям дает небольшую, но все же скидку. Помимо этого за достижение дают каменную статуэтку гнома, либо Абла, либо Габра, с неизменной кружкой в руках. Коллекционный предмет, эти статуэтки, можно часто увидеть на полках любого трактира или таверны на просторах мира Вальдиры. Верный клиент Аблы Габр. Дадут, если в течение трех месяцев продолжать пить пиво пивоварни каждый день из фирменной кружки, тут поблажки нет. Кружка, похоже, специальный контролирующий артефакт, замеряющий, кто из нее пьет и как часто. При этом все три месяца не употреблять пиво их конкурентов, реальных и гипотетических. То бишь даже в глухой тму нельзя выпить кружечку самопального деревенского пивка, то есть вообще. И вот с этим возникали скандалы. Представьте, что 90 дней подряд пили по 2 литра пива Абл и Габр каждый день, и тут в последней или предпоследней кружке оказалось пиво совсем другой пивоварни. И достижение тут же рушится, все надо начинать сначала. И зачастую пиво подсовывали ради смеха другие игроки, или из зависти, или из-за конкуренции. Кроу не был единственным, кто покупал пиво мелким оптом у этой знаменитой пивоварни. Достижение навсегда давало еще плюс три к выносливости и минус один к мудрости. То есть мудрость падала на одну единицу, что не особо критично, хотя и смешно. Плюс давали еще одну каменную коллекционную статуэтку Абла или Габра. И бывало, что коллекция, состоящая только из двух предметов, сразу становилась законченной. Ну и нельзя смахивать со счетов еще плюс один к репутации с пивоварней. Фирменная каменная кружка досталась хитрому гному бесплатно, как тому, кто впервые приобрел пиво оптом, взяв сразу два бочонка. И отдавать ее Кроу никому не собирался. Фигушки! Будет его личная кружка для пива. Только про пиво это не шутка и сказано не для красного словца. Кружка именно для пива. Нальешь в нее что-нибудь кроме пива, кружка может треснуть. Если налить в нее молока, кружка разлетится на осколки. То ли владельцы страдали аллергией на молоко, то ли давняя вражда со скотоводами, тут уж неизвестно. «Хорошо, пиво-то!» – удовлетворенно фыркнул подошедший к хозяину участка старший обозник, утирая пену с усов. «Прямо как вон то!» – мокрый от пива палец недвусмысленно указывал на лежащие в телеге бочонки. «Хорошо, не стал спорить Кроу, не зря я купил, взял бы и еще». «Так я продам, оживился обозник!» Пиво того же разлива, что и твое, дружище, не прогадаешь. А цена? Дорога была тяжелой, у хаба да кочки, а телеги не казенный чай, да и лошадки не чужие. Тут надо бы по справедливости. А я и хочу по справедливости. Главное, цену не заламывай, уважаемый. Тогда и сговоримся. Так сколько за пиво? Все возьмешь, все, что есть. Ну, расстались продавец с покупателем минут через 10. И расстались тепло. Гнома вслед телегам помахал, не забыв прокричать пожелание скорейшего возвращения. Позади гнома редком стояло еще четыре бочонка, украшенные изображением рогатого эльфа, тогда как на фирменных кружках красовались два хмурых гнома. Это еще одна загадка пивоварни Абл и Габр, основанной гномами, традиционно нелюбящими эльфов, пусть даже и рогатых. Но в чужие дела без нужды нос совать не след, поэтому Кроу просто стоял, улыбался, Махал рукой и думал о еще 400 литрах свежего пива. За каждый бочонок Обозник выторговал по 3 золотые монеты. На пивоварне 100 литров стоили 2 золотых плюс еще 4 серебрушки за тару. Пиво не в последнюю очередь широко известно своей дешевизной. Итого 200 литров плюс 400, вот тебе и 600 кружек пива. Конечно, часть пива полноводным ручейком утечет в вечно пересохшие глотки работничков, но тут уж ничего не поделаешь. Более того, гном, как рачительный хозяин, намеревался выдавать пиво не строго по договоренности, а несколько более щедро, дабы работники не считали его последним скрягой и не распускали подобные слухи по просторам вальдиры. Нет ничего хуже, чем прослыть с купцом среди местных. Осталось только придумать, какую цену назначить. Учитывая постоянное состояние час-пик, особо думать времени не было. Решение следовало принимать быстро. Литр по серебрухе пробурчал черноволосый гном, проведя нехитрые расчеты и размашисто выписывая на чистой доске надпись «Свежее пиво», а ниже добавляя столь же крупно «Пивоварня, Абл и Габр». Доску Кроу повесил на самое видное место, на столб торгового прилавка. В быстром темпе перетаскал туда почти все пиво, прикрыл тару ворохом шкур, чтобы не нагревалось. Вылил сверху пару ковшей воды для той же цели. Не все же на морозильную магию надеяться. Проходящие мимо стражи резко замедлились, видать все грамотные, либо на зубок знают два главных слова «свежее пиво», написанных хоть на каком языке. «Для стражей пиво всегда бесплатно, достаточно громко, но без похвальбы или выделывания», произнес гном, со спокойной улыбкой глядя на приостановившихся стражей. «С разрешения десятник вестимо». Доблестные воины дружно закивали, синхронно сглотнули еще раз прошлись по надписи взглядами и зашагали себе дальше по делам. «Теперь куды, хозяин?» – басовито поинтересовался серк, за чьей широченной спиной почти не был заметен утирающий рот прохрий. «Бревна», – коротко ответил гном, поднимая с земли две толстенные еловые дубины. «Бревна, ребятушки, все сразу возьмемся и до самого вечера рубим, валим, тащим». «Будет сделано», – умиротворенно пообещал полуорг. Но вот шакали от Роди и их дружки закутанные. Не то чтобы боялись мы, но все же. Я иду с вами, кивнул Кроу, бросая крайне злой взгляд в сторону внешней территории, за границей сторожевого поста серый пик. «Вырубите себе спокойно, а я присмотрю. Ну тогда все в порядке, радостно выдохнул Прохор. Остальные закивали, соглашаясь с мнением напарника. За прошедшие пару дней все четыре работника убедились, что хозяин Кроу строг, справедлив и слов на ветер не бросает, и раз он сказал, что присмотрит, значит присмотрит, и переживать больше не о чем. Вскоре небольшой отряд покинул пределы поста, выйдя за невидимую границу охраняемой территории. Из левых игроков в окрестностях было двое. Люди, приблизительно сороковых уровней, оба воина, оба мечники, причем ремни и оружие одинаковые. Кажется, Кроу даже догадывался, какой именно квест оба мечника выполнили, за что и получили оружие. Сейчас они задумчиво глядели в карту, изо всех сил явно что-то пытаясь понять. За их спинами наличествовала дощатая повозка с запряженным в нее серым осликом. К грузу Кроу присмотреться не смог, прикрыта парусиной и обвязана веревками. Но присматриваться нужды не было. Если гном прав насчет полученных мечей за квест, то следующим в цепочке как раз было задание по доставке одному сварливому одноногому деду чуть ли не полтонна отравы от грутомыслов. Причем никто никогда этих самых грутомыслов не видел воочию, тогда как дед хапал и хапал отраву в любых количествах, исправно расплачиваясь за нее оранжевым медом и нектарным хлебом. «Лихомысло кукурузное там», указал проходящий мимо призадумавшихся игроков Кроу. «Еще часа два вам туда пилить, ребят». О, встрепенулись они и хором добавили. Спасибо. Лица одинаковые, то есть совсем одинаковые. Волосы и те расчесаны на один пробор. Братья-близнецы. Не за что, отмахнулся гном. Удачи. Только идите по дороге, мужики. Знаю, она петляет дико, но не вздумайте срезать через кукурузные поля. Спасибо. Опять хором повторили игроки с никами Лока Флока и Мока Флока. Нас предупреждали. Удачи, повторил гном и больше уже не оборачивался, хотя мысли вертелись лениво вокруг двух столь похожих внешне воинов. Интересно, они реально братья или решили использовать бонус близнецов? Когда близнецы действуют сообща, дается небольшой бонус с парой специфических умений. Но да это не его дело. Ему и без братьев-мечников есть на что время убить. Например, на нахождение и устранение назревшей проблемы. Работников гнома Кроу, обитающие в локации Зверьё, не трогала. Ни по зубам им были крепкие физические работники в несколько ударов валящие достаточно толстое дерево. Но вчера всё как-то резко изменилось, когда Серк словил в свою зелёную спину подарок – кривую стрелу, прилетевшую незнамо откуда, и смазанную довольно скверным ядом. Крепкий полуорк сумел добраться до сторожевого поста, где незамедлительно получил лечение от стражников, Остоявший рядом Кроу записал для памяти срочно приобрести несколько зелий с антидотами. Распросившиеся сергостражники вознегодовали, оседлали лошадей и в несколько заходов прочесали близлежащую территорию. И безрезультатно нашли странные звериные следы, глубоко вдавленные в почву. Больше всего отпечатков оказалось около памятного гному озерца с чистой водой. Не иначе неведомые звери на водопой ходили. Но ведь не они стрелу пустили, верно? А других следов, более подходящих под образ стрелка с луком, не нашлось и вовсе. Само собой, если не считать множество отпечатков тех же самых людей, гномов, эльфов и других. Вот только стрела особая, настолько скверно сделанная, что любому стрелку зазорно будет ее на лук наложить. Но вернемся к странным звериным следам. Десятник весьма помрачнел после того, как стражники описали ему найденные следы. Более того, он сам проехался к озерцу и самолично изучил отпечатки. И помрачнел еще больше, игрок не стал его расспрашивать. Дружба дружбой, но, кажется, десятник не горел желанием общаться. Заперся в своей башне и принялся строчить сообщения одно за другим, отправляя их птичьей почтой. Да и зачем расспрашивать? Кроу, конечно, не следопыт, но саму стрелу он видел. А когда услышал про звериные отпечатки, то остальное стало ясно. К ним в гости заглянула беда, особенно если припомнить недавние слова воина про серых орков и затевающийся масштабный набег. Правда, на огонек заглянули пока что не сами страшные серые волки, то бишорки, а их младшие и куда более безобидные соседи. «Работаем», — коротко велел Кроу, остановившись рядом с приметным и вновь обросшим пригорком, рядом с каменным пиком, увенчанным орлиным гнездом. Кстати, об орлах, высоко-высоко в небе мелькала крохотная точка, Крис. Орел стал летать куда выше и куда быстрее, стоило ему чуть-чуть подрасти в уровнях за последнюю пару дней. И, соответственно, теперь даже без помощи стражников черноволосый гном узнавал о прибытии новых обозов или караванов загодя. Причем иногда узнавал быстрее, чем стражи, первым принося им эту новость, принимаемую воинами с благодарностью. Поэтому Кроу и выбрал себе в питомце столь своеобразное для расы гномов существо, чтобы всегда быть в курсе происходящих событий поблизости от сторожевого поста «Серый пик», чтобы знать, что происходит рядом с его домом. У Криса в дальнейшем появится еще парочка другая умений, направленных именно на разведку. Их гном и выберет. Второе преимущество крылатых орлов – зрение. Воистину орлиное и воистину зоркое. Третье. В преимущество. В отличие от многих других пернатых, орлы могли жить в воздухе. Раскинут громадные крылья и парят себе неспешно в небесной синеве, зорко поглядывая вниз на столь далекую землю. Были и другие плюсы, но до их достижения пока далеко, а у гнома и в ближайшее время забот хватало выше крыши. Следы вон всякие, стрелы свистящие, путешественники непрестанным ходом С отрывистым и влажным хрустом ель задрожала и начала крениться. Пару секунд древесный ствол ударился о землю, ломая и подминая ветви. «Берегись!» — крайне запоздало, но гулко и громко завопил Прохрий, глядя на Кроу вытаращенными глазами. Опять проморгал морда гадская. Кроу промолчал, но выразительно погрозил увесистым кулаком, затем не выдержал и зло добавил. «Прохрий, еще раз проморгаешь? От пива отлучу!» «Хозяин, лучше от воды отлучи! Пиво не тронь, хозяин! Святое оно, пиво-то! Выпил и будто причастился!» Жалобно заныл Прохрий, преданно таращась на игрока. «Не зевай!» — еще раз наказал гном и снова отвернулся, уже несмотря, как купавший еле подступились работники и принялись ее оприходовать. Дело привычное, чего там смотреть. А вот по сторонам поглядывать стоило, работнички шумят изрядно, стук топоров далеко разносится по округе, во многие уши залетает. Правда, с такими вот как Сергей, надо и на затылке глаза иметь, чтобы по голове не схлопотать с падающим деревом. И ведь предупреждал горе работника уже раз десять, что, мол, за несколько секунд до падения дерева надо предупреждать всех громким криком, дабы никто не попал под удар сучковатым бревном. Но Сергей тормозил безбожно, орал скотина каждый раз после того, как срубленное дерево упадет на землю. Такие вот штрафы на работников. Они старательные, сильные, выносливые, нетрусливые, но зато тупые. Кое-кто смутные надежды подавал, но радоваться пока было рано. Оп! Встрепенувшись, Кроу взглянул на мгновение вверх. Парящий в вышине Крис сдал тонкий крик и услышал сей крик только один гном, черноволосый крепыш-игрок. На виртуальном интерфейсе тут же промелькнуло несколько куцах строчек, уже куда более человеческим языком оповещающих, что к ним что-то двигается, и, судя по мерцающему алому наконечнику указующей стрелы, движется вон от тех кустиков, обрамляющих небольшую ложбину. «Работайте, парни!» — спокойным голосом повторил гном и рванул вперед, выкладываясь на полную и, выглядя как коротконогий олимпийский спринтер, благо дистанция была плёвой. Всего-то метров сто. Их гном преодолел, пусть не на рекордной скорости, но достаточно быстро, чтобы враг не сумел спрятаться вновь. Тормозная полоса вышла длиной метров два. Гном буквально взрыл землю и прошлогоднюю хвою пятками. И не став выправляться, рухнул навзничь. Над лицом прошелестели две вихляющиеся стрелы. Гном подскочил и как раз успел заметить, как в прикрывающие ложбину кусты рухнул пернатый и крайне злой метеор Крис, сильно обидевшийся за попытку покушения на хозяина. Разъяренный клёк от хищной птицы, хруст ветвей, из ложбины гнусно заорали, а затем и вовсе началась настоящая вечеринка, когда следом за орлом туда вломился не менее злой гном с большим молотом в руках. Раздался его дикий рёв, два больших куста, усыпанных мелкими листочками от пары мощных пинков возомнили себя ракетами и по пологой траектории взмыли в воздух. Это гном расчищал место для действий себе и орлу. Следом стартовал еще один куст, унесшись прочь. Большой валун взлетел метров на 10, а затем отвесно рухнул вниз, и раздавшийся виск оповестил, что подброшенный снаряд упал не на голую землю, а как минимум на чью-то ногу или лапу. Листву и близлежащую землю щедро оросило зелено-желтой жидкостью, Чудом уцелевшая растительность трещала и раскачивалась, как при сильнейшем урагане. Сквозь треск ветвей и корней слышался рыкающий голос гнома. «Ах вы гладиолусы вонючие! Ах вы репейники навозные! Я вам листья поотрываю и в задницы ваши растительные позапихиваю! Я вас собственными мозгами удобрю, пасти порву, корни вырву, лопухам уподоблю вас и детей ваших! Будете еще в моих работников стрелять!» «Будете! Будете! Будете!» Каждый такой возглас сопровождался тяжким, хлюпающим и чавкающим ударом. Кликающий орел старательно поддакивал, а пару раз так и вовсе взлетел вверх метров на двадцать и, подобно недавнему валуну, рухнул вниз, словно крылатый рестлер. Стоящие у пригорка работники остолбенели в состоянии полного... глядя на творящееся безумство. «Хозяина злить не след», — задумчиво молвил гном труд да согласился Серк. «И под горячую руку ему попадать не стоит», — закивал Прохрий, судорожно сглатывая и глядя на взмывшего в воздух орла Криса, уносящего в лапах какие-то рваные зеленые ошметки, которые почему-то судорожно трепыхались и тоненько визжали, что-то вроде надрывного омолись и пиху. Да и птичку злить не надо. Крис поднялся очень и очень высоко, разжал когтистые лапы, Выждал с десяток секунд и канул следом, несясь вниз словно пернатая комета. Сперва на землю плюхнулся все еще верещащий: Ох-ох, молесепиху! Зеленый комок ошметков! Затем в него ударил орел, и все окончательно затихло. Вечеринка завершилась. Из изрядно придевшего кустарника вышел перемазанный зеленой жижей гном и, возрившись на рабочих, удивленно спросил: А почему не работаем? Работаем! Уже работаем! «Еще как работаем, хозяин! Ух, как работаем!» Хором донеслось в ответ. На срубленную ель обрушились топоры, вмиг превратив несчастное бревно в мелкую и годящуюся лишь для растопки щепу. Тьфу! Зло сплюнул Кроу и вернулся в заросли, по пути подбросив своего питомца в воздух. Крис стрелой взмыл в воздух и вновь запарил высоко-высоко в небесной синеве. А Кроу влез в самую гущу зарослей, туда, где состоялась схватка. Там коротышка упал на колени и уперся руками во взрытую в полудраке землю. Нет, Кроу не собирался вознести ни благодарственную, ни покаянную молитву, не искал он и следы, наоборот, он лихорадочно их скрывал. И не из-за ложной скромности Кроу старался, он не пытался скрыть следы уничтоженных им монстров. Он закапывал дно у двух конических ям метровой глубины, ибо там, на дне, среди обломков дикого камня, путаницы корней и рыхлой земли, Проглядывали совсем иные и необычные каменные обломки, прямоугольные, белые, желтые, красные, серые, с черными остатками замысловатой вязи на своих грязных боках. Кирпичи. На метровой глубине лежало достаточно много разноцветных кирпичных обломков, крайне древних даже на первый взгляд. И Кроу, отнюдь не выражая восторга или интереса находкой, старательно и тщательно закапывал их обратно в землю. Спустя минуту битые кирпичи оказались засыпаны и завалены листвой. Облегченно выдохнув, гном осмотрел ложбину. Убедился, что нигде больше не проглядывали предательски разноцветные кирпичи. И лишь затем покинул место побоище, не забыв прихватить с останков убиенных визгливых монстров несколько предметов. Выбравшись обратно из зарослей, Кроу отыскал взглядом самого толкового из четверки гнома трута и, ткнув пальцем в покинутые заросли, велел. Спалить! Сделаем хозяин. Благодарствуем за защиту! Хором добавили остальные, не прекращая махать топорами. Ишь какие старательные! Акроу заторопился обратно к сторожевому посту, но заторопился своеобразно, на особый манер, собирая по пути грибы и крупные камни. Не брезговал гном и крупным валежникам, а также нет-нет, да и прибивал попавшихся на пути кроликов куропаток и грабил птичьи гнезда, бережно собирая яйца. Товар сам собой в торговой лавке не появится. Был уже план, как немного разнообразить ассортимент и будущее меню. Но для этого требовались дополнительные рабочие руки, причем куда более умные руки, что стоило дорого. Сначала надо раскрутиться с уже имеющимся и только что купленным ассортиментом. Особые надежды деловитый гном возлагал на пиво Аблы Габр. Правда, мысли гнома нет-нет, да и возвращались к уничтоженным врагам. Скальные непентесы-охотники. Вот кто пожаловал в гости на серый пик. Плотоядные мобильные растения в виде странного ярко-красного или зеленого кувшина на четырех тонких корнях-лапах, причем каждый корень оканчивался подобием странной звериной лапки с подошвой и пятью когтями. И посему растение оставляло за собой след самого настоящего животного, что часто путало неопытных следопытов и приводило к беде. Бежишь ты себе по следу мохнатого неведомого зверя, И глаза, соответственно, выслеживают именно привычного для сознания животного. Четыре лапы, хвост, шкура, два уха и так далее. А тем временем наследивший Непентес преспокойненько замирает неподвижно. И ты сам подбегаешь прямо к нему. После чего в тебя втыкается ядовитая стрела. Тебя подхватывают три или четыре лианоподобных отростка и запихивают в радостно открытую пасть кувшина. И ням-ням. Стрелу пускает растение. Само выращивает внутри кувшина, само пропитывает собственно утробно выработанным ядом, самостоятельно натягивает на растительную тетиву и довольно метко пускает в цель. Крупное существо будет отравлено и замедлено ядом, а если кто помельче попадется, того вовсе парализует к чертям и снова ням-ням. Скальные непентесы водятся в скалах, что неудивительно, судя по названию. По легенде некогда это были мирные растения, никого не трогающие, и производящие бесплатно привкусный нектар для мирно жужжащих пчелок. А затем почему-то наступила многолетняя засуха, налетели ветра суховее и сдули всю почву, оставив лишь голые серые скалы. И некогда мирным пентюхам-непентесам пришлось резко звереть, приобретать мобильность, отращивать стрелы и вырабатывать яд. Да, легенда легенды, а вообще непентесы обитали в тех же местах, где и серые орки и очень часто отправлялись в поход вместе с ними, типа мигрировали или просто шли полакомиться вкуснятинкой. Жилистые и пресные орки приедались, видать, за пару лет, и хотелось мягонького и сладенького. Если поблизости есть пентасы, скоро здесь окажутся и серые орки. Это уже не тревожный звоночек и смутная надежда, а вдруг пронесет. Нет, это орущая во всю мощь сирена и твердое знание нифига не пронесет. «Блин, какой к богам налет орков, когда закуплено свежее пиво? Подождать, что ли, нельзя было?» Вернувшись домой, игрок сначала разгрузился, вывалив содержимое мешка на площадку перед обжитым шалашом. «Пора бы обновить его уже. Эх, руки все не доходят». Посетовав на занятость, Кроу прихватил кувшина с пивом, не забыл про собранные с трофеи, да и почапал прямиком к башне Десятника. С высоты донёсся звенящий орлиный клёкот. Кто-то пожаловал в гости. Судя по успокаивающему направлению со стороны Альгоры и дороги, к ним направляется либо очередной караван, либо же гонец, почтальон или же обоз. Но что-то мирное. А вообще надо срочно копить деньги на пару специальных артефактов. На связку хозяин-питомец. При помощи этой связки можно будет легко увидеть то, что видит твой питомец. Осталось только накопить полста золотых только стоил самый плохонький подобный артефакт. Звяк-звяк, бряк-бряк, пропыхтел торопящийся гном, сокрушенно покачивая головой. Там деньга, и здесь деньга, не осталось ни гроша. Надо срочно продавать подковы. Не Гихлов же грабить идти. Ох...